Мария Галь вздрогнула, но не от жалости и сострадания. Причиной того был холод, царивший в коридоре. Этой злой женщине были чужды жалость и сочувствие, которыми обыкновенно обладают женские натуры. Это была женщина-изверг, не отступающая ни перед чем. Для нее не представляло затруднения убить или задушить собственными руками маленькое невинное существо. Быстро схватила она лампу из рук Фолтона и, бросив любопытный взгляд на мертвого младенца, пошла вперед по коридору, освещая путь ее сообщнику-злодею. Нужно было немедленно скрыть следы преступления, и к этому заранее были сделаны приготовления. Подобное дело не представляло ничего особенного в этом страшном и убийственном вертепе. Мария Галь спокойно шла по коридору, Если бы полиция узнала о их преступлениях, то могла бы обвинить их только в беззаконном закрытии трупа, так как Фултон не оставил на шее мальчика ни малейшего следа своих железных рук. Нелегко было обнаружить и те лишения, которым подвергались несчастные малютки. Но несмотря на это, Эдуард Фултон потерял свое обычное хладнокровие и спокойствие. Неужели предсказание гадальщицы в Саутенде было причиной его страха? В словах колдуньи была некоторая доля правды. Он душил невинные существа и должен был понести наказание на виселице. Мария Галь и Фултон вошли в темный двор. Пропустив своего поверенного, воспитательница крепко заперла дверь. Фултон подошел к черным доскам, лежавшим в углу двора. Он хотел передать ребёнка Марии Галь, но та боялась запачкаться кровью. Положив маленький труп на камни, Фултон поднял две черные доски, под ними была яма, затем он вынул из стойла несколько кусков негашенной извести. Мария Галь светила ему: Еще несколько минут, и великое преступление будет совершено". Злодей уже нагнулся, чтобы взять труп, как вдруг раздался громкий стук в двери у подъезда. Фултон побледнел и отшатнулся. Но Мария Галь не утратила своего хладнокровия. "Скорей, спускай его в яму. Кто бы это мог так сильно стучать? Верно какой-нибудь посетитель. Он может постучать еще раз", сказала она. Фултон схватил труп, затер ногой оставленные им следы, опустил его в яму и засыпал известью. В одну минуту доски были положены на прежнее место. Снова раздался стук в двери, и на этот раз такой сильный, что даже старая боб, спавшая наверху, услыхала его. Мария Галь поспешно отворила дверь, ведущую в коридор. Фултон проворно и тихо сбежал наверх по лестнице. "Кто этот громко стучит?" сердито спросила хозяйка. "Отворите, это полисмен!» Ночью то К чему это ночное посещение?" сказала Мария Галь, медленно впуская полисмена. чтобы дать время своему соучастнику лечь в постель. Что случилось? Полисмен вошёл, Мария Галь заперла за ним дверь. Извините, мне нужно задать вам вопрос, не требующий ни малейшего отлагательства. Да вы я вижу, до сих пор хозяйничаете в доме. А то как же? отвечала воспитательница, уже совершенно собравшись с духом. Я всегда обхожу комнаты детей прежде, чем лечь спать. Что привело вас ко мне в такую позднюю пору? Здесь не место для объяснений, миссис. Пожалуйста, проводите меня в гостиную, я не задержу вас очень долго. Вы, верно, утомились от дневных трудов. Зато твой труд хорошо оплачивается, подумал полисмен, идя за ней в гостиную. Почему вы так думаете? спросила воспитательница. Я имею на это свои причины, миссис. А Фултон еще не ложился? Он уже давно спит. Входите, сказала она с гордым пренебрежением, отворяя дверь в освещённую гостиную. Полицейский вошел. Мария Галь повесила лампу на лестнице и вернулась в гостиную. Сегодня вечером у вас был один джентльмен, миссис, обратился к ней полисмен. Точно так? Что же из этого? Он принес к вам мальчика. Как хорошо вы знаете все подробности. Будьте так добры. Позвольте мне посмотреть в список, чтобы я мог знать, кто он такой. Мария Галь несколько поразила это требование. Она вопросительно посмотрела на полицеймена. "Признаюсь, меня очень удивляет ваше посещение", сказала она. "Может быть, миссис. Но, пожалуйста, скажите мне имя джентльмена, который принес вам мальчика. Я не помню его имени. Он испанец. Не думайте, что я что-нибудь скрываю от вас. Вот книга. Мария Галь раскрыла книгу. Полисмен прочел последнее вписанное в нее имя. Джон Картина, сказал он про себя. Да, это имя незнакомца. Он говорил мне, что этот мальчик его сын. Он должен уехать из Лондона, и так как у него нет здесь знакомых, которым он мог бы поручить воспитать мальчика, то отдал его мне. Картина Задумчиво говорил полицеймен: "А где живет незнакомец? Верно, в какой-нибудь гостинице? Не мое дело было спрашивать его об этом".